Глава восемнадцатая. Встретить его в аэропорту господин Шор не соизволил, но лизоблюдов и Ширкунов в аэровокзале так было гораздо больше, чем нужно, личный представитель канцлера, как-никак. Никита удал распоряжение насчет расквартирования бойцов ОСНАЗа, позевывая, выслушал рапорты чиновников от безопасности и немедленно счел всех непроходимыми дебилами и клиническими идиотами после чего, выбрав в местной конюшне авто поприличнее, поехал знакомиться с руководителем не менее местного уголовного розыска, надеясь хотя бы в нем найти деятельного помощника. Мнение Лаврентия Павловича Берии он в последнее время бесспорно уважал. Начальник одесского уголовного розыска Осип Шор, как и опасался ворчаков, оказался из тех евреев, которые могли подорвать даже его годами лелеемой тщательно воспитываемый Альфредом Розенбергом и жизненными обстоятельствами, а также несокрушимой расовой логикой антисемитизм. Могучий, высокого, можно сказать, гигантского роста, с тонкими правильными чертами лица, умными серыми ледяными глазами и неистребимо одесским произношением. Венчал все это великолепие, налысы ббриты идеальной формы череп который начальник к одесской уголовке время от времени промокал белоснежным платком а при выходе в город прикрывал висящий в углу на ехидно вбитом стену гвозде серой кепкой шестиклинкой с кокетливым англосаксонским помпоном хоть портрет пиши жить на службе отечеству впрочем портрет в углу и так висел считающий себя знатоком современной живописи начальник страшного для людей подобных шору четвертого главного управления имперской безопасности с удивлением вновь признал кисть знаменитого модерниста шикель -Грубера. никита так удивился что забыл поздороваться с хозяином кабинета и передать ему заботливо укрытой белоснежной льняной салфеткой биревский презент хозяин хмыкнул тоже адольфом интересуетесь Не надо хлопать себя ушами по щекам, и так понятно. Его работа, его. По дружбе писал, пока у нас в Одессе от немецких товарищей прятался в эмиграции. продусов карты местным уркаганам, пришлось выручать. Очень хотел отблагодарить. Да даже поляну накрыть было не на что. Богема. Валька, нынешний вождь отец нации, каждый свой приезд на малую родину вымогает. Продай да продай, не могу память. Ворчаков непроизвольно икнул. Нет, он, разумеется, догадывался, что для кого-то любимый вождь и верховный канцлер Великой Российской империи может оставаться валькой. Но не при посторонних же. И не для, как ни крути, еврея, то есть человека, заведомо подозрительного. Все страньше и страньше, как писал забавный британский сказочник карл Хотя, с другой стороны, как он, Никита Ворчаков, полковник имперской безопасности, посторонний. Спасибо, господин Шор, что сразу точки над «и» расставляете. Показывайте, кто есть кто в этом доме. Я кивнул Ворчаков. Тоже к вам, Осип Беньяминович, не только с пустыми руками, да казенными заботами. Вам от Лаврентия презент. Просил передать и кланяться, разумеется. Одесский сыскарь крякнул сорвал громадный и в то же время аристократической ручищей салфетку с корзинки, понюхал породистым еврейским шнобелем остро пахнущий круг копченого кавказского сыра, пощелкал ногтем по бутылкам, внимательно разглядывая жидкость на свет. «Умный человек, Лаврентий, хоть и сволочь, конечно, преизрядная, умеет угодить. Ну что ж, заседание продолжается, господа присяжные заседатели. Выпьем, обязательно выпьем». Но сначала дела, Ворчаков кивнул и, угадав стиль хозяина кабинета, закурил, не спрашивая разрешения, только протянул приглашающую пачку. Угощайтесь, мол, господин Шор. Столичный. Господин Шор, разумеется, угостился. Одной папиросой немедленно задымил, а вторую фамильярно засунул себе за большое, правильной формы ухо, и это господину полковнику безопасности тоже почему-то понравилось обаятельный тип. Такому не в уголовном розыске служить, а работать авантюристом высокого международного класса, мошенником, формазоном. Что ж, кивнул Ворчаков, я тоже был настроен сначала поговорить с вами о делах, Осип Беньяминович, потому как кроме вас поговорить о них в вашем городе и не с кем. Даже вообразить не мог, что все высшее силовое начальство замечательного города Одесса может представлять из себя такую удивительную коллекцию разнокалиберных идиотов. В любое другое время это было бы просто до неприличия смешно. Осип Беньяминович совершенно искренне, причем уморительно заржал, как большой породистый жеребец. Да и сейчас вытирает выступившие слезы, не грустно. По совершенно с вами согласен, жертва аборта. А что касаемо Женьки Катаева, не переживайте, найдем. Самое главное, что жив. Похитители прислали фото и назначили выкуп. Скрываются в каменоломнях, где конкретно пока не знаю. Одесские каменоломни, это знаете ли, не Рио-де-Жанейро. Сам черт ногу сломит. Но жив, это точно. Меня в Одессе каждая собака знает. Я животное предельно недоверчивое. Утром стулья, вечером деньги. И никак не наоборот. Сейчас проговариваем форму обмена. «Записками. На одном из входов в каменоломне Они его сами указали. Никуда не денутся, договоримся. Деньги в банке личным указанием Валентина Петровича я уже получил». Ворчаков задумчиво похрустел пальцами, затушил в турецкой пепельнице до гильзы докуренную папиросу. «Все это я уже знаю. Просветили, так сказать, личной шифрограммы от Берии. Сразу по прибытию в ваш благословенный город». Однако есть небольшая, но очень неприятная заковыка, Осип Беньяминович. Вы считаете это дело банальнейшей уголовщиной. Я так думать, увы, не склонен. Евгений Катынский, не только блестящий русский литератор, но еще и, на свое несчастье, младший и единственный брат вождя. И слишком многое в московских событиях последних дней меня убеждает, что в этом происшествии Густо замешана политика, очень густо и очень неприятно. Лаврентий палыч в этом со мной согласен, а он, как вы справедливо заметили, умнейший, хотя и не самый приятный в общении человек. Если желаете, объясню подробно. Время у нас, насколько я понимаю, есть. Шор серьезно кивнул. Следующий обмен депешами произойдет через три часа. Я передам предложение, от которого им будет сложно отказаться. Уверен они возьмут паузу хотя бы до завтрашнего утра. Так что просвещайте. Время, которое у нас есть, это деньги, которых у нас нет, как говорил мой папа. Он считался умнейшим человеком на всей Молдаванке, а у людей там проживающих не было никаких буржуазных предрассудков. Сплошное жулье. Заодно и беревский презент распробуем. И откройте бутылки, дайте вину подышать, чтобы приобрело правильный вкус а я порежу на закуску ваш приезжий сыр и наши местные яблоки. Вы все равно делать этого правильно не умеете. Никита покорно принялся откупоривать бутылки на пареуле. Ему было страшно себе в этом признаться, но Осип Беньяминович Шор, начальник Одесского уголовного розыска и махровейший, простите, жидяра, с каждой минутой нравился ему все больше. Может, прав вождь, когда говорит что только ему в этой стране дано определять, кого считать евреем. «Можно поинтересоваться. Что вы им такого предложили, уважаемый Осип Беньяминович, что они отказаться не могут?» – почти робко поинтересовался Никита. Шор хмыкнул. «Можно, но не интересно Я предложил им деньги. Много денег. Поэтому даже если за этим стоит треклятая политика...» Торговаться они смогут только относительно способа получения финансов и передачи заложника. Я, знаете ли, не финансист, а холодный философ. Политик, если он маскируется под уголовника, все равно должен действовать как уголовник, иначе правда вылезет наружу преждевременно, как живот у согрешившей гимназистки. А пока суд до дела, мои опера попытаются пробить, где его содержат. Жаль, маловато у меня хороших следопытов. Может, посодействуете? Ворчаков кивнул. Посодействую. Разумеется. У меня их три самолета. Валентин Петрович кинул сюда едва ли не весь свой, плюс отчасти Беревский, оснас. Даже караульную службу в Белокаменной, включая Кремль, несут армейцы. яссы за неимением лучшего. А они к этой роли не особенно приспособлены. Осип Не переставай резать кислое яблоко на тоненькие, почти воздушные лепестки, удивленно присвистнул. «Дрозды? Рискует, Верховный, ой, рискует. Не за что им Вальку-то любить, особенно после того, как старика под домашний арест посадил».